Глава 64 «Ну за что он со мной так? Я же считал его лучшим другом, а он...» Иван Майоров топтался в тесном пространстве лаборатории, жалуясь Устинову на дурацкую схватку с Валеевым. Главастик, как обычно, был занят делом. Он скосил взгляд на опасно жестикулирующего ручищами Майорова, беспокоясь за сохранность оборудования. «Ваня, присядь, съешь шоколадку, сладкое улучшает настроение». «Какое там настроение?» Оперативник все-таки сел рядом с невозмутимым Васильичем. Валеев намекнул, что может увезти у меня Галю. «Представляешь, — говорит, — мы с ней свободные люди!» «Не пари ерунду! Марат живет с Еленой Павловной!» «Ты бы видел, в каком состоянии он вышел из ее кабинета, как дикий зверь!» «Не надо было соваться ему навстречу!» «Какое там соваться? Он сам налетел на меня и не успел увернуться!» «И пошло-поехало!» Ваня обреченно махнул рукой и отломил кусочек шоколадной плитки. Лучше бы вы занимались делом, а не слонялись по коридорам. Устинов потянулся к принтеру и выдернул распечатанные страницы. Что ты там ворчишь? Объясняю. По статистике больше всего драк случается когда? Во время отдыха, праздники, вечеринки, гулянки. Если человек активно работает, ему не даст ссор, понимаешь? Устинов говорил монотонно и одновременно рассматривал бумаги. «Да я ж как привык, дают задание, выполняю, а сейчас все наше расследование летит под откос». «Не скажи», – Миша взглянул на кислую физиономию оперативника и решил посвятить его в свои результаты. «Мы на финишной прямой, мне Петелина поручила кое-что проверить, и, кажется, я накопал нечто интересное». «Что?» «Перед нами вопрос. Кто мог подменить результаты экспертизы подлинности подписей?» «И три варианта ответа». «Какие?» Маслова как исполнитель, Валеев как передаточное звено и Горещук как следователь. Маслова отпадает. Она бы заменила экспертизу и в базе данных. Остаются двое. Какой у них мотив пойти на столь явное должностное преступление? Допустим, деньги. Сумма должна быть немалой. След этих денег мне и поручила отыскать Елена Павловна. «И что то нарыл?» – заинтересовался Ваня. В то время Валеев развелся с женой и приобрел для нее квартиру в Казани. «Квартиру?» – присвистнул Майоров. «Во сколько же она ему обошлась?» «Правильный вопрос. Я позвонил в Казань его бывшей тещи». Женщина, конечно, недовольна разводом и вывалила все на чистоту. Оказывается, Валеев продал подмосковный дачный участок, доставшийся ему от родителей, и добавил все свои сбережения. Этого хватило на двухкомнатную квартиру на окраине Казани, Я проверил по документам, все сходится Перед экспертом лежали две стопки распечаток Он хлопнул ладонью по той, что была справа А в левый у тебя досье на Грещука, догадался Ваня Да ты экстрасенс, оно потолще будет Пришлось проверять все данные не только на грищука но и на его супругу И вот что получается, Устина зашуршал страницами Два с половиной года назад Грещук приобрел отличную квартиру в Москве Не в кредит. Заплатил сразу. Сплошные удачи. Только что перешел на новую должность, и вот, новенькая просторная квартира. На какие шиши? Еще один правильный вопрос. Я оценил его накопление за годы службы. Их не хватило бы. Проверил доходы жены Грещука и... Оказалось, что она продала трешку в новостройке в Подмосковье. А строил ее, догадайся, кто. Билдинг Трест. Тот самый, которым владел Богданов, отец заложницы? Именно Дмитрию Кирилловичу Богданову было выгодно, чтобы вину свалили на Кузнецову. Может, это совпадение? Грищук по-честному купил квартиру на этапе строительства и продал ее после сдачи дома. Не сходится, Устинов снова зашуршал бумагами. Жена Грищука приобрела квартиру во время суда над Кузнецовой, причем с нереальной скидкой. И продала ее буквально через месяц, в 10 раз дороже. За 5 миллионов рублей. Эти деньги Грещук и использовал для улучшения своих жилищных условий в Москве. Попахивает крупной взяткой. Я бы сказал, смердит так, что заверстучиваешь, произнес Миша. Мне Грещук с первого взгляда не понравился. Как такой человек может быть следователем, да еще и начальником? Я тебе больше скажу, Ваня. Если мы не раскроем дело с заложницей, нас попрут со службы, а Грищук займет место полковника Харченко. — Так ты же вывел Грищука на чистую воду, он взяточник! — возмутился Ваня, указывая на бумаге. — Это косвенные улики, на доказательства не тянут. В деле о взятках нужны свидетельские показания. — Да что у нас за система такая? Честному человеку от клеветы не отмыться! — стукнул себя по груди майоров. А у подлеца десять уловок в запасе, чтобы выйти сухим из воды. Ничего, Елена Павловна что-нибудь придумает. На то она и петля. Устинов взялся за телефон и позвонил в кабинет Петелиной. Она не ответила. Он набрал номер ее сотового. Телефон оказался отключенным. — Ты не знаешь, где сейчас Елена Павловна? — нахмурился эксперт. — Наверняка подальше от Валеева держится. Блуждающий взгляд оперативника скользнул по сложной технике. И остановился на стопке бумаг с данными на Грыщука. «Ты говорил, что обязательно нужен свидетель?» «Да, чтобы выдвинуть обвинение, от которого Грещук не отвертится». «А кто этот щедрый покупатель, который в 10 раз дороже заплатил за квартиру его жены?» Устинов посмотрел в документы и прочел. «Прохин Евгений Викторович». Эксперт забарабанил по клавишам компьютера. «Паспортные данные в договоре имеются, сейчас узнаем, кто таков». Ух ты! В то время Прохин работал в билдинг Тресте заместителем Богданова. Погоди, если Прохин один из начальников стройки, то он мог приобрести квартиру на льготных условиях. Зачем ему покупать жилье уже на Грещука, да еще в 10 раз дороже первоначальной стоимости? Она что, уникальная? Стандартная трешка в типовом доме. На мониторе перед головастиком раскрывались страницы баз данных. Я копнул историю этой квартиры глубже. «Так вот, через месяц Прохин избавился от нее всего за треть той суммы, что потратил на покупку». Оперативник с экспертом обменялись понимающими взглядами. Майоров с затаенной улыбкой спросил. «Тебе не кажется, что Прохин и есть нужный нам свидетель? Распечатай-ка его адресок и место работы».